Издательство 1С Паблишинг представляет. Александр Зайцев. Сурогат героя. Том 1. Посвящается Даниле, моему старшему сыну. Глава 1. Тренер Луис Гада подтвердил давно ходившие слухи о судьбе лучшего спринтера последнего десятилетия многократного обладателя Кубка Мира и золотого призера Олимпиады, обладателя пяти мировых рекордов, быстроногого Тарина Вальдеса. Как и предполагали многие из наших читателей, он не вернулся из храма. В который раз я хочу задать вам один и тот же вопрос. Стоит ли ваша жизнь шанса быть услышанным? Неужели мы, люди настолько слабые, ничего не можем без божественного покровительства? Я искренне не могу понять, зачем лучший из лучших в своем деле ради улучшения своего же рекорда на очередную сотую секунды решился пройти аркой. Видимо, Тарин считал, что стоит, и погиб, оставив двух детей без отца. Скажу честно, для меня это глупость, фатальная глупость. Отрывок из статьи в журнале «Все о спорте». В Галии объявлен трехдневный траур. Все мы помним вчерашнюю трагедию, которая потрясла буквально весь мир. Пять врачей детского хосписа, тайно вывезя 12 детей с территории больницы, вместе с ними прошли аркой. Не вернулся никто. Все мы люди и понимаем мотивы врачебного персонала, но кто им дал такое право распоряжаться жизнями детей, чужих детей? После произошедшего правительство Галии в очередной раз пообещало усилить контроль за посещением храмов несовершеннолетними. Отрывок из передачи Мировые новости. Снова мы скорбим об утрате, о той утрате, которой могло не случиться. Всем известный в нашем городе бизнесмен и меценат, спонсор множества детских творческих выставок Жувин Гроговок, не вернулся из паломничества. Отрывок из статьи городской газеты Дайджест Китижа. Стада! Вы куда ломанулись все? Кто будет прикрывать линейку?» В ответ на эту возмущенную тираду от одного из командных медиков в чате появилось несколько улыбающихся смайликов. Вот и вся реакция. По сути же, ничего не изменилось. 8 из 10 игроков нашей команды сразу после старта игровой сессии рванули на захват высотки. Писать что-то в чат на подобное поведение сокомандников было совершенно бессмысленно. Это обычная рандомная сессия, а не командный пул. Тут подобное в порядке вещей. И злиться на тех, с кем тебе выпало играть в этот раз, так же бессмысленно, как и на море за шум прибоя. Можно, конечно, и позлиться, поорать, никто же не запрещает, но какой в этом смысл? К тому же буквально позавчера в сети появился очередной нуба-гайд от одного из игровых идолов, штурмовика профессиональной команды «Легион Августа» под ником Супман, посвященный данной игровой карте. В нем и утверждалось, что точка, именуемая в просторечии «Высотка» и представляющая из себя руина многоэтажного здания, является ключевой на этой арене. То есть занятие и удержание данной позиции является залогом победы. Конечно, Супман говорил в своем видео еще и о том, что надо распределить роли, выделить снайпера на прикрытие, выслать хотя бы одного медика на контрразведку, ведь только у этого класса была возможность засекать стелс-разведчиков противника на достаточном расстоянии с помощью биосканера. Также он упоминал и группу отсечения, на долю которой выпадала охрана западного направления, длинной и узкой улочки, тянувшейся чуть ли не на 250 метров. В игровом сленге данная улица именовалась «линейкой». Но кто из обычных игроков его полностью понял? Единицы, а те, кто даже полностью оценил предложенную Супманом тактику, все равно не захотят притворять ее в жизнь в обычной игре. Почему? Потому что это тартаровский рандом, то есть игровая сессия со случайно подобранными игроками, как противниками, так и союзниками. А значит, ты ни на кого не можешь рассчитывать, так как не знаешь, каковы игровые навыки тех, кого забросило в одну тиму с тобой. Но даже не это главное. Проблема в том, что нет командного взаимодействия. Вот причина того, что все заумные тактики и стратегии заранее обречены на провал. Незнакомые с командными сессионными шутерами говорят, ну там же можно писать друг другу все, что считаешь нужным, да и гарнитуру подключить можно, чтобы общаться в командном голосовом чате. Но это вроде бы логичная мысль на деле оказывается ошибочной. Объяснить тактику случайным людям, набирая что-то в чате за 10 секунд от счета до начала сессии, задача сама по себе трудновыполнимая. Я бы назвал ее даже невозможной. Текстовые сообщения хороши для коротких месок. Еще лучше забиндить на определенные клавиши стандартные фразы. Отхожу, меняю позицию, прикрой и подобные, чем в молниеносном геймплее шутера пытаться набрать что-то осмысленное, Это, безусловно, пойдет во вред управлению персонажем и мониторингу окружения. Фразы, подобные написанные медиком, возможны только в самом начале игры, когда до противника еще далеко и нет риска быть пристреленным, пока отвлекся на набор текста. С гарнитурой и включенной голосовой связью все меняется. Управлять, командовать, отмечать голосом, несомненно, удобнее и привычнее. Только вот у меня, как и у 90 из 100 игроков, эта опция отключена в рандомных боях. Слышать визги, мат, угрозы от незнакомых людей, большинству тех, кто не любит ругани надоедает максимум за час, а то и раньше. И даже если у вас железные нервы, и вы захотите донести до остальной команды какую тактику лучше всего реализовывать, вас все равно никто не будет слушать. Ибо «А что это ты раскомандовался? Моя тактика лучшая!» Увы, командовать рвутся все, а подчиняться незнакомцу не жаждет никто, что в принципе логично. С чего это случайный человек рвется приказывать вам? Эта игра такая же его, как и ваша. В общем, я был совершенно не удивлен подобным началом матча. Не в первый раз сталкиваюсь с проявлением стадного инстинкта в играх, чтобы прекрасно понимать, в команде противника сейчас происходит ровно то же самое. В отличие от других подобных игр, боевая арена Авалона не допускает в случайные битвы сыгранные команды. Реализовано это просто. В игровом меню нажимаешь кнопку «Случайный матч» и сервер подбирает тебе как команду, так и оппонентов. Разумеется, можно случайно встретить в своем чате знакомого, но с учетом того, что средний ежедневный онлайн в БАА более 20 миллионов пользователей, вероятность подобной встречи довольно мала. Так что по универсальному закону симметрии наше стадо нивелируется таким же или похожим с другой стороны. А вот этот вывод можно уже использовать к своей выгоде, чем я и собирался заняться. Также плюсом в сложившейся ситуации было то, что медик Крикун не побежал со всеми, а спрятавшись за одним из углов, приготовился к отражению возможной атаки. Медики – самый слабый по боевым возможностям класс в БАА так что много он бы тут не навоевал в одиночку. Единственное, в чем он мог бы принести пользу команде, это своей гибелью сообщить о прорыве неприятеля по данному флангу. Тут два варианта. Или игрок совсем новичок и не понимает, что своим персонажем много не навоюет, или это сознательная жертва более-менее опытного игрока. По мне, так обе возможности глупы, место медика рядом с другими бойцами. Его дело или лечить, или обнаруживать скрытого врага с помощью биосканера, уникального оборудования данного класса. То есть как антистелс юнит, или как подсветка целей в густой городской застройке. Любые попытки играть иначе делают этот класс практически бесполезным. И тем не менее, если верен второй вариант, то он хотя бы пытается играть командно, в меру своего разумения и опыта. А это уже можно использовать. Быстрый клик правой кнопкой мыши на нике медика открывает строку приватного сообщения, а дальше привычная комбинация нажатий, для которой мне не нужно смотреть ни на клавиатуру, ни на экран, открывает доступ к макросам сообщений. Итогом буквально трех нажатий и затрат времени, которые уложились в секундный интервал и не отвлекли меня от передвижения к выбранному месту, стало сообщение, адресованное крикуну ⁇ Подсвечивай, прикрою ⁇ На данном направлении мой рельсотрон мог без труда прострелить все пространство игрового поля, но кто знает, может кто-то из противников взял класс егеря или один из штурмовиков прикупил голографический камуфляж. Проблема для меня заключалась в том, что егеря плохо различимы в виду специального навыка своего класса. Опытные игроки могут к вам подобраться так незаметно, что вы ничего не успеете понять, как их силовой клинок ударом в спину прервет вашу игру. Данный класс не очень популярен в случайной игре, так как на городских аренах, коих почти половина в БАА, им играть очень сложно. Нужно не только досконально знать все игровые карты, все закоулки, чердаки и прочее, но и помнить, как падают тени от построек или деревьев. Это сложно. Нет, не шучу, реально сложно. К тем, кто на 100% способен реализовать силу данного игрового класса, я испытываю легкую зависть, мне бы их память. Штурмовики же обычно предпочитают бронежилеты классом повыше, нежели голографический камуфляж. Опция такая в игре есть, заменить одно на другое. Но те, кто играет за штурмов, пользуются ею очень редко. И тем не менее, всегда есть вероятность, что напротив окажется не просто очередной обычный игрок, человек, который пришел в игру расслабиться после тяжелого дня или включил ее для развлечения, а тот, кто похож на меня. Учитывать эту возможность нужно всегда, так что медик тут очень даже к месту. Все ждут, что снайперы будут занимать высокие точки и обеспечивать себе максимально широкий сектор поражения. В среднем это даже правильное ожидание так почти все и играют. Почти. Вместо того, чтобы использовать в качестве укрытия здания за спиной и тем самым обеспечить себе преимущество по высоте, а также укрытие, и максимизировать дальность обнаружения противника, я пробежал вперед, даже дальше того места, где засел медик. «Ты куда?» — тут же высветилось от него сообщение в привате. «Будь я не так ленив, то, возможно, пояснил ему, зачем так поступаю, или просто скинул бы ссылку на видео последнего Кубка Авалона, где один из матчей проходил как раз на этой арене, но вместо этого опять тройное нажатие и ввод. Двигайся вперед, прикрою». На секунду медик замер, видимо, задумался, с чего ему подчиняться приказам кого-то. К тому же этот кто-то таскает на себе рельсу, культовое оружие всех новичков. Ведь все знают, что несмотря на то, что это единственная пушка в игре, которая способна убить кого угодно с одного точного выстрела, независимо от типа защиты, и даже игнорирует кинетические щиты инженеров, тем не менее после каждого выстрела рельсотрон перегревается, и на охлаждение требуется 9 секунд, а это слишком много для адекватной игры. К тому же самая мощная пороховая снайперка перезаряжается всего полторы секунды, и выстрелом из нее, попав в голову, можно также убить любого, если тот не прикрыт силовым полем. В итоге, немного побаловавшись рельсой, ее все меняют на более скорострельное и практичное вооружение. Увидев мою основную винтовку, любой мог предположить, что я или новичок, или зашел в игру по фану, то есть просто развлекаться, и мне плевать на результат. Вот захотелось мне пострелять из рельсы, так это игра же. Зачем себе отказывать в реализации столь простого желания? Это же случайная, а не ранговая игра. Здесь победы или проигрыш никак не отражаются на игровой статистике. Так что игра в удовольствие в этом режиме вполне обычное дело. Есть еще третий вариант, но его никто не рассматривает как слишком маловероятный, а зря. Так как решение медика на мои дальнейшие действия влияло мало, поможет и хорошо, не поможет, так крона с ним и без него справлюсь, то ждать его не стал. Пробежал, прижимаясь к северной стороне улицы, мимо фигуры со сканером в левой руке. И как только таймер от начала матча отмерил 23 секунды, присел за полуразрушенной бетонной плитой. В секунде на 24-й, в крайнем случае на 26-й, Игроки противника должны успеть добежать с места своего старта до позиций, пригодных для прострела линейки. Поэтому найти укрытие к тому моменту – жизненная необходимость, если не хочешь, чтобы тебя нашпиговали свинцом в самом начале матча. Большинство игроков подобными таймингами не забивают себе голову. Да и, скорее всего, на 24 секунде никто из врагов не успеет на прикрытие этого участка карты, просто потому, что это обычный рандом, а не игра киберспортивных команд. Да, я мог легко бежать дальше и занять более выгодную позицию ближе к середине этой прямой как стрела улочки, и, скорее всего, учитывая возможный уровень моих оппонентов, это было вполне безопасно. Но хорошие привычки слишком трудно вырабатывать, а забываются они слишком быстро, так что играть всегда стараюсь так, будто напротив меня игрок уровня алмазной лиги, не меньше. То, что моя перестраховка была излишней, подтвердилось достаточно быстро. Ни от кого не таясь, прямо по центру улицы пробежал вперед, все же принявший решение послушать меня медик. Если бы на той стороне был я, то он уже видел бы перед собой заляпанной кровью экраны надпись «Вы мертвы», но он спокойно добежал до одного из углов метрах в 40 впереди и укрылся за ним. За полтора месяца моей игры в случайных битвах все никак не могу привыкнуть к подобному бардаку. Все время тянет постучаться лбом о стену, когда вижу, что кто-то бегает по открытой местности и при этом выживает. Но так как лоб у меня всего один, то, пересилив себя, все же воздерживаюсь от подобного проявления эмоций. Чисто. Это медик информирует меня, что на сканере не видит врагов. Что же, молодец, раз написал, хотя в данном случае это было не обязательно. Так если вражеское стадо также понеслось к высотке, как и наши, то на линейке максимум 2-3 человека в прикрытии и сидят они в полуразрушенном двухэтажном особняке в конце улицы. Почему? Да потому что это самые удобные позиции для обороны с возможностью быстрой смены огневых точек. Выбить противника из подобного укрытия можно тремя способами. Первый – массовая атака и с поддержкой как минимум одного тяжелого пехотинца с пулеметом. Второй – дальний обход егерем в надежде, что в особняке нет медика. Третий – атака снайпера. Многие считают, что атакующими классами являются егеря и штурмовики, а тяжелая пехота и снайперы – это оборона. В принципе, они правы, в основном все именно так и есть. Но, как и в любом правиле, есть исключения. В чем преимущество штурмовика перед снайпером в атаке? Броня, мощное скорострельное вооружение, чуть более высокая скорость перемещения – вполне весомая разница. Но все эти преимущества ничего не значат, если штурмовику первые же пули прилетит в лоб. Месяц назад на отборочных к мировой лиге команда Геракалиды, уже обеспечив себе отбор, на три матча вышла с шестью снайперами в составе. Они выиграли две атаки из трех. В дальнейшем они, конечно, не рисковали так, но то, что им удалось подобное, доказывает высокую эффективность снайперов в атакующих действиях. Правда, есть нюанс. Реакция, точность позиционирования и понимание игры у людей, решивших использовать данный класс для подобных действий, должны быть на высочайшем уровне. Потому как если твой выстрел прошел мимо, то второй попытки враг тебе не даст, особенно если у тебя в руках рельса. После промаха придется менять ее на пистолет, а он не лучший аргумент в споре с автоматами и штурмовыми винтовками, да и брони снайперам в этой игре не выдали. Есть дымы, осведомляюсь у своего случайного напарника о наличии у него дымовых гранат. Эту фразу пришлось набрать вручную, потому как забиндить все ситуации на горячие клавиши невозможно, да и непосредственные угрозы пока не предвидятся. Есть. Уже хорошо, не придется мучиться считай до пяти и кинь перед собой в центр улицы». «Зачем? Сделай и увидишь». «Ладно». Троиточие в его последнем сообщении, видимо, выражало крайнюю степень сомнения в адекватности моей просьбы, но, тем не менее, ему было легче согласиться, чем спорить. Переместившись к самому краю перекрытия, навел прицел в сторону противника. «То, что сейчас я вижу в нем только серый обшарпанный бетон, мало что значит». Достаточно нажать одну клавишу, и мой персонаж плавно сместится влево, а ствол рельсатрона будет уже направлен в нужную точку. На каком этаже будет вражеское прикрытие? Оптимален второй, там две точки, с которых можно вести обстрел, между которыми легко перемещаться, к тому же обзор очень хорош. Оптимальное место как для снайпера, так и для тяжа с крупнокалиберным пулеметом. На чердаке, несмотря на то, что в том здании давно нет пола, Есть потолочные балки, на которых легко может разместиться снайпер. Преимущество этой точки – лучший обзор. Недостаток только один – сменить позицию быстро можно только спрыгнув вниз. То есть она, по сути, на один выстрел. Первый же этаж хуже всего, там дальше 120 метров линию не разглядеть, но зато множество укрытий. Если в прикрытии оставлены штурмовики, то они будут именно там. Не зная, чего ожидать от противника, перевел прицел на уровень второго этажа, остановившись в своих размышлениях на этом усредненном варианте. Я успел досчитать до семи, когда впереди характерно хлопнуло и повалил густой дым. У противника есть три варианта действий, когда он сидит в обороне линии и видит дымы на середине улицы. Первый вариант и самый опасный — это встречная атака. Она возможна, если противник не думал отсиживаться и пошел вперед, как и я с медиком. Под нами же пущенными дымами, штурмовики или егеря могут легко войти в клинч и уничтожить нас. Если в таком варианте их будет больше двух, то мы проиграли. Но подобная контратака может быть предпринята только опытной сыгранной группой, иначе она обречена на провал. Рассинхронизация в секунду при таком нападении будет фатальной, так что я не очень переживал относительно возможности такого развития событий, учитывая выставленный игровой режим. Во втором случае, увидев дымы, опытный снайпер затаится и будет ждать. Новичок начнет стрелять на обум, проигрок сделает один выстрел по наиболее вероятной траектории нападения и тут же перекатом уйдет в сторону или упадет с потолочной балки вниз. Третий вариант это, если там развернутая огневая точка тяжелой пехоты. Тогда, скорее всего, будет дано несколько очередей на отсечение или плотный огонь на подавление. Так как хорошие игроки никогда не отпустят тяжа без инженера, то после этих очередей будет шквал граната смена позиции. Третий вариант самый эффективный. Так как если не успеть все сделать четко или нарваться на отличного снайпера, то даже попадание в голову для тяжа под кинетическим щитом, наложенным на него инженером, не является фатальным. За одним исключением, моя рельса игнорирует силовые поля, но это оружие такая редкость на высоких уровнях игры, где применяются подобные связки, что обычно его никто не берет в расчет. Услышав звук первого выстрела из длинной очереди, тут же понял, что по улице работает, разнося в хлам недостаточно прочные укрытия и срезая углы кирпичей, 12-миллиметровый медведь, универсальный тяжелый пулемет славянского производства. Игрок, управляющий этой страшной машиной смерти, видимо, что-то умел в этой игре. Его первая же очередь прочертила улицу от угла до угла на высоте колена. Но на его беду за дымами никто не бежал в атаку, и его пули прошли на совершенно безопасной для меня высоте. Оценив первый трассер, я тут же передвинулся, освобождая себе огневой вектор. Конечно же, в результате поставленных дымов я также не мог никого видеть, как и пулеметчик но никого не значит ничего я отчетливо различал в сполохе огня вырывающиеся из ствола тартарского устройства близкое по смыслу к адскому устройству а большего мне и не надо как и рассчитывал противник выбрал себе укрытие на втором этаже так что мне не пришлось регулировать целик по вертикали оставалось только сделать короткое движение кистью переведя прицел чуть выше центра сполохов и нажать левую клавишу мыши Турбулентные потоки, вызванные полетом раскаленной частички металла, которую с неимоверной скоростью, недоступной ни одному пороховому оружию, выплюнула из себя моя рельса, образовали недолговечный коридор чистого воздуха в дымовой завесе. Его быстро затянуло, но, тем не менее, я успел увидеть, что не промахнулся. А также то, что рядом с падающим телом уже мертвого тяжа отчетливо различалась антенна, которая выдавала сидящего рядом с огневой точкой инженера. Это означало, что бежать просто так вперед, несмотря на подавленный пулемет, будет не самым верным решением. В укрытие! Подобная ситуация, когда надо укрываться от плотного огня или от шквала гранат, в игре встречается довольно часто. Так что у меня и на этот случай была специальная клавиша. Не дожидаясь реакции медика, сразу после выстрела убрал рельсотрон в инвентарь и вооружился «Пумой» — пятизарядным револьвером крупного калибра. В случае незапланированной встречи мне требовалось хотя бы что-то для самообороны, пока основное оружие в перегреве. Эта смена была настолько отработана, что стала чем-то на уровне рефлексов. Я менял рельсу на револьвер после каждого выстрела снайперки, делая это неосознанно на полном автомате. Ровно на 8 секунд, а потом менял обратно. Как-то тренер во время официального матча стоял у меня за спиной с секундомером. По ходу игры я произвел 6 выстрелов, и всегда были те же 8 секунд. С револьвером в руке я, разумеется, не помчался вперед по улице, а добежав до края дымовой завесы, Прыгнул в ближайшие руины, где по остаткам лестницы поднялся на второй этаж и, лавируя между провалами в полу, побежал вперед. Вскоре мне пришлось спрыгнуть вниз. Увы, но линейку по чердакам не преодолеть. Но таким образом я избежал главной опасности, верно оценив обстановку и просчитав действия вражеского инженера. Тот, как только понял, что его напарник убит, тот же разрядил в сторону дымов все шесть зарядов своего портативного гранатомета. Отсчитав шестой взрыв, я метнул свою единственную дымовуху и, спрыгнув на брусчатку мостовой, со всех ног бросился вперед. Скорее всего, дымы были лишними. Прикрывая эту пару кто-то еще, он бы давно открыл огонь и выдал себя. А инженер на ближайшую дюжину секунд, пока перезаряжается его мини-артиллерия, был совершенно беспомощен. Единственное, что было разумно с его стороны, это сбежать. Тем более свой фраг он все же заработал. Судя по мини-карте, мой медик побежал на пролом, а не верхом, и попал под гранатный дождь с фатальным для себя исходом. Видимо, решил, что он умнее какого-то новичка с нубопушкой в руках. Что ж, это его выбор, ему и пожинать последствия. Только вот пресекать вражеский прицельный огонь, используя дымовые шашки в потенциально опасных ситуациях, Это то, что в меня почти в буквальном смысле вбили, стоило мне приступить к тренировкам в составе студенческой киберспортивной команды Технологического университета Новой Женевы по БАА. Возможно, дымы кинуты мной зря, так как противники не очень высокого уровня, но это не повод расслабляться и играть спустя рукава, для меня не повод. Не знаю, на каком ранге обычно играет этот инженер, но он смог меня удивить. Вместо того, чтобы сбежать, тем самым выиграв время на перезарядку гранатомета и помогая своей команде, поскольку продолжал бы защищать свой фланг, он решил устроить мне засаду. Пристроился за стеночкой в затененном углу, который позволял простреливать сразу два входа в разрушенный особняк. Так как единственным личным оружием, которое доступно его классу помимо гранатомета, был пинт, скорострельный пистолет калибра 7 мм, В данной игре убить им кого бы то ни было довольно сложно, то непонятно, на что он рассчитывал. Даже чтобы вывести из игры снайпера персонажа без брони и шлема, надо было попасть из пинта два раза в голову. А кто же даст себя спокойно расстреливать? Я точно не собирался так подставляться. К тому же инженера могут брать с собой две мины. Возможно, он полагался на них?» Ради минирования, а также из-за того, что данный класс может накладывать на сокомандников кинетические щиты, которые временно повышают сопротивляемость урону от пулевого оружия и берут инженеров в команду. Несмотря на то, что я был уверен в бегстве врага, но все же действуя на полном автоматизме, прежде чем вбежать в помещение, кинул туда светошумовую гранату. И ворвался не через входную дверь, А пользуясь тем, что мой персонаж без брони, следовательно, может прыгать выше, нежели штурмовики, проскочил в давно разбитое и покореженное окно. Противник, конечно, ошибся в тактике, но стрелять он умел. Он успел среагировать, и первый же выстрел попал мне в ногу, незначительно убавив количество моих хитпоинтов и уменьшив скорость передвижения на 20% в течение полуминуты. Правда, ему это не помогло. Второй раз нажать на спуск он не успел. Не было смысла целиться в голову, потому я выстрелил быстрее обычного. Поскольку инженеры не носят броников, мой ответ пробил ему грудную клетку на вылет. Счетчик убийств, расположенный в левом верхнем углу экрана, бесшумно крутанулся на цифру 2. Как и показали начальные наблюдения, прикрывать линию противник выделил двоих бойцов. Полная стадная симметрия с нашей командой получилась. Это наблюдение вызвало мимолетную улыбку. За время перезарядки рельсатрона успел подняться на крышу и залечь в тень, после чего, вернув в руки основное оружие, и осмотрел через снайперский прицел вражеские тылы. Со стороны высотки отчетливо доносились звуки интенсивной перестрелки. В среднем партия на этой карте длится от 3 до 6 минут, сейчас же едва пошла вторая, так что, скорее всего, идет первая фаза боя что мне может дать подобные наблюдения в этой фазе меньше всего бардака и сутолоки все стараются играть правильно еще нет значимых прорех в обороне никто не заходит с тыла или не падает сверху ломая начальный план на игру вернее так происходит обычно но не в этот раз для игроков за север есть пять отличных снайперских позиций поддержки штурма высотки двое мне отсюда не видно та самая высотка закрывает Еще две легкомные простреливаются с крыши особняка, и на последний я могу засечь противника по всполохам его выстрелов, но нет траектории для поражения, нужен глубокий обход. К тому же я не знаю, есть ли у противоположной команды снайперы или нет. Догадываюсь, что скорее всего есть, так как выбранный мной класс делит второе место с тяжелой пехотой по популярности в игре. Но только догадываюсь, знать же на 100% не могу. Именно поэтому трачу драгоценные 10 секунд на мониторинг обстановки. К тому же опытные игроки должны заметить, как погасли индикаторы жизнеобеспечения у группы прикрытия и могут выставить заслон. Так что мое ожидание обусловлено еще и попыткой этот заслон обнаружить. С моей текущей позиции хорошо просматривались две популярные кемперские позиции противника. Если бы именно их облюбовали вражеские снайперы, то мне не пришлось бы никуда бегать, я бы расстрелял их прямо с этой точки. Но нет худа без добра, наблюдения не пропали даром, мне удалось определить место, откуда ведется поддержка штурма. Снайпер сидел на чердаке здания через улицу от высотки и примерно в двухстах метрах от моей позиции и был закрыт от прямого огня массивной стеной в 5 кирпичей толщиной. Я его самого не видел, но по характерным огневым вспышкам не только определил местонахождение, но и установил модель винтовки, которую он использует. Так как никаких признаков того, что мне навстречу выдвинулся хоть кто-то, я не увидел, то, спрыгнув на мостовую, тут же спружинил и откатился в темный проулок. Можно было бы побежать напрямую к цели, но в этой игре быстро не значит хорошо, поэтому я предпочел сделать небольшой крюк, чтобы не подставляться на открытой местности. После каждого выстрела снайпер должен менять позицию. Это почти аксиома, в которой есть только одно исключение, когда требуется непрерывный огонь на подавление пехотного штурма. Это знают практически все, но знать-то знают. Только почему-то 9 из 10 игроков, заняв удобную для себя позицию, не утруждают себя ее сменой, пока по ним никто не стреляет. Именно такой снайпер и сидел на чердаке, лупил по теням, мелькающим в оконных проемах высотки, чуть ли не по перезарядке, и чувствовал себя в полной безопасности. Эту его личную идиллию, своеобразную игру в полевой тир, эту стрельбу по движущимся мишеням я и разрушил, подкравшись со спины и вонзив вибро-нож снайперу в шею. Счетчик крутанулся в очередной раз и показал цифру 3. Дальнейшая игра стала совсем простой. Заняв место убитого, первым же выстрелом я снял вражеского тяжа, развернувшего огневую точку прямо на лестничной клетке, чем он отсекал наших штурмовиков. До этого тяжа никак не могли сковырнуть, так как огонь был очень плотный, а обойти его сбоку мешал убитый мной снайпер. 4. От случайных попаданий этого тяжа отлечивал медик, он и стал пятым. Парню надо было менять позицию сразу, как только упал тяжелый пехотинец, но он, видимо, не понял, откуда прилетела пуля и прижался к стенке ровно напротив меня. Цель была настолько легкая, что мелькнуло желание не ждать перезарядку рельсотрона, а расстрелять его из пумы. До медика было ровно 114 метров. Уверен, с такого расстояния хотя бы два из пяти патронов барабана я бы положил в неподвижную цель. Но, пересилив себя, привычно убрал рельсу в инвентарь и устроил 7-секундную перебежку, меняя свое место, засвеченное после выстрела. Да, никто из противников и не думал подавлять эту точку. Не тот уровень в случайных боях, но, несмотря на подобный аргумент, тем не менее не стал изменять себе. И только сместившись напролет, позволил себе произвести, ставший фатальным для того медика, выстрел. Далее последовал еще один забег с целью смены сектора поражения, но он уже был лишним. Игровой раунд закончился до того, как я смог хотя бы еще раз нажать на спусковой крючок. Воспользовавшись тем, что мой прорыв в тыл противника обеспечил глобальное тактическое превосходство, остальная команда легко это преимущество и реализовала, буквально за 20 секунд уничтожив остатки сопротивления. «Да, это было легко, знаю, что трудно назвать матч интересным. Но, как всегда, глядя на победную заставку, отражающую командную статистику, я почувствовал вкус победы. Победы с очень горьким привкусом. С трудом оторвав руки от мышки и клавиатуры, откидываюсь на спинку кресла. Увы, несмотря на легкую победу и ключевой вклад в ее достижение этот матч не показал моего реального уровня». Да, на фоне случайно подобранных машинным кодом игроков я смотрелся более чем хорошо, но это был просто отдых с моей стороны, развлечение, которое я позволил себе по завершению многочасовой тренировки. Просидев около 10 минут с закрытыми глазами, постарался расслабиться и успокоить себя. Я очень не хотел делать то, что требовалось. Вместо того, чтобы погрузиться в расслабляющий транс, нервно постукивал указательным пальцем правой руки по подлокотнику. «Мне всего-то надо открыть программу игрового анализа, написанную специально для тренировок подобных тем, что прохожу я, и посмотреть результаты за сегодня. Причем прекрасно же знаю, что увижу в сухих строчках лога. То же, что и вчера, и позавчера, все будет так же, как неделю и даже месяц назад. Хотя нет, тут преувеличиваю». Месяц назад дела обстояли значительно хуже, но все равно за две последние недели никакого прогресса. Заранее настроив себя подобными мыслями на то, что не увижу ничего хорошего, открыл анализатор игровых логов. Перед последним матчем я его отключил, чтобы он не учитывал результаты игры со случайными противниками. Так что теперь смотрел исключительно на сухие цифры, показывающие результаты тренировочной сессии. Как я и думал, никаких изменений, а раз нет изменений, значит нет и прогресса. Для тренировки игрового навыка или, говоря на сленге, скилла, мало просто играть. Даже играя очень много день за днем, вам не войти в элиту. Точнее, еще совсем недавно, года три назад, при малейшем таланте и упорстве этого было вполне достаточно, чтобы занять место в когорте лучших. Но с тех пор, как кибердисциплины приравняли в правах к обычному спорту и не только на Авалоне, но и практически во всем мировом сообществе, а призовые на крупнейших турнирах стали измеряться восьмизначными цифрами, все изменилось. Не прошло и года с даты уравнения в правах, как на высоком уровне не осталось любительских команд. Если на отборочных стадиях чемпионатов не выше кантона любителей еще можно было встретить, то на следующем этапе подобная встреча была очень и очень большой редкостью. Если на отборочных стадиях чемпионатов не выше канта на любителей еще можно было встретить. Смена статуса с каких-то игрушек до спортивной дисциплины, а также очень большие деньги за короткое время, изменили многое для тех, кто увлекался подобным. Для таких, как я. В школе со средних классов меня не называли иначе как «задротом» или «отоку». Меня не интересовали обычные школьные развлечения, игры на свежем воздухе и тому подобное. Я предпочитал проводить время за компьютером. При этом, каюсь, использовал его вовсе не для учебы, хотя и наврал отцу, будто именно для изучения наук и необходимо купить мне компьютер. Многие школьники любят компьютерные игры, но обычно родители ограничивают их в забавах. Меня же ограничивать было некому. Отец 10 месяцев в году находился в рейсе, а старшая сестра была занята учебой в колледже и присмотром за младшей сестренкой. У нее не хватало ни времени, ни сил приглядывать еще и за мной. Ее даже радовало то, что я сижу себе тихо в своей комнате и не действую ей на нервы. А я был этому только рад. Честно, ну какой мальчишка 12 лет отказался бы от такой свободы? Я и пользовался свободой на полную катушку, вызывая неподдельную зависть у одноклассников». Во втором классе средней школы их зависть стала совсем удушающей. Доходило до того, что меня даже поколачивали. Сейчас-то понимаю, что мальчишки мне просто завидовали, а тогда я думал, что меня бьют за нелюдимость, и еще глубже уходил в игры. До перехода в старшие классы я играл во все, что попадется под руку. Шутер, РПГ, файтинг, аркады или квест, без разницы. Подобная всеядность имела и оборотную сторону. Какой-то любимой игры у меня не было. Тогда не было, но летом на каникулах перед первым учебным семестром вышла первая версия боевой арены Авалона. К тому времени сетевые игры уже давно не были чем-то необычным, множество игровых фэнтезийных миров боролись между собой за высшие рейтинги популярности, онлайновые файтинги намного от них отставали. А шутеры в сети были представлены исключительно вариантами сетевой игры в мультиплеере, прикрученным к популярным сингловым хитам. Выход БАА был подобен взрыву сверхновой на пустом небе. Эта игра не только вывела жанр тактических командных стрелялок в сеть, став их родоначальником, но и сама идея короткой сессии, ограниченного по времени командного поединка, была, что называется, попаданием в десятку. А если к этому добавить отличную графику, на уровне лучших проектов для одиночного прохождения, превосходную сетевую оптимизацию игрового кода а также проработанную физическую модель в купе с близким к идеалу игровым балансом, то тогда на свет появился настоящий шедевр. Не остался и я к нему равнодушным. Впрочем, эти слова явное преуменьшение. Правильнее сказать, беззаветно влюбился в эту игру. Все иные игрушки мной были заброшены, а через полгода я распродал почти всю свою игровую коллекцию. Сейчас понимаю, что мне повезло. Повезло в том, что я немного труслив. Если бы не это моя черта, то была бы совсем беда, настолько меня затянули сетевые сражения. Но страх, что если мои оценки ухудшатся, то отец отберет комп, был достаточно силен, чтобы периодически вырывать меня из лап боевой арены и заставлять учиться. К тому же в старших классах уже многим ребятам родители купили персональные компьютеры или ноутбуки. То есть я перестал быть белой вороной, даже наоборот. Успехи в БАА, продвижение к более высоким игровым лигам – все это сделало меня популярным в школьном игровом комьюнити, которое росло с каждым годом. На втором году мне удалось собрать школьную команду, и в первом же городском турнире мы заняли третье место, получив по тысяче франков каждый. Огромные деньги для школьника. Этот заработок и высокое занятое место привлекли в организованный мной на основе команды «Школьный кружок» много достаточно способных игроков. Следующий городской ежеквартальный турнир мы выиграли и прошли на отборочные уровни Кантона, где также выступили очень удачно для новичков, войдя в десятку лучших. Как оказалось, этот успех, а точнее полученные призовые, послужили причиной развала команды. Деньги вскружили ученикам головы, многие забросили учебу, полностью погрузившись в сетевые бои, за что и были наказаны своими родителями. Кому-то отключили интернет, кому-то ввели суровые ограничения на игровое время, у кого-то вообще отобрали компьютер. Дело дошло до директора школы, и наш кружок закрыли. Тем не менее, желающих играть и участвовать в турнирах все равно оставалось немало, но вот качество этих игроков все же заметно уступало первому составу. В течение полутора лет мы стабильно становились городскими чемпионами, но также из раза в раз проваливались на следующей стадии а уж когда БАА включили в официально признанные киберспортивные дисциплины, то даже на городском уровне нам едва удавалось удерживаться в чемпионах, так как конкуренция стала просто заоблачной. Из-за своего страха перед гневом отца и из-за лика Мафродита дарованной природной сообразительности мне удалось не только закончить школу на довольно хорошем уровне, но и набрать достаточно баллов для поступления в какой-нибудь средней руки университет, да еще и со стипендией. Я как раз раздумывал, в какое высшее учебное заведение подать документы, как получил электронное письмо, которое вначале принял за розыгрыш. В нем находилось приглашение на собеседование от Технологического университета Новой Женевы. Мне и правда было с чего принять это письмо за розыгрыш. Этот университет входит в число лучших в мире. Проходной балл там на вступительных экзаменах, даже на платное обучение, намного выше, чем мной набранный. Так как я всегда старался оставаться реалистом, то никогда даже не мечтал учиться в столь престижном заведении. Вопреки моему скепсису, приглашение оказалось подлинным, а и интереса к моей персоне вполне объяснимой.